Ребят, привет! У меня для вас а, тут крутая идея, такая авантюра, которую мы с командой решили организовать. У нас опять закончились места на мартовскую космическую команду, но у нас есть штука, которую мы придумали, и в которой моя команда и я работала в прошлом месяце, а, в которую можно попасть. У нас в неё есть 25 мест. И это для тех, кто готов быстро принимать решения, но штука мега ценная. Я вам сейчас расскажу, что это такое, и если у вас есть желание, успевайте прыгнуть. Что это будет? Мы решили попробовать в этом месяце провести космические спринты с индивидуальным один на один формате работы с agile наставником. Для тех из вас, кто знает, космическая команда – это такая штука, где мы вместе проходим agile спринты, мы распределяем ребят по группам до 15 человек, у них есть вожатые, и мы созваниваемся с ними. Раз в неделю отслеживаем их прогресс. Если люди сливаются и не сдают отчеты, мы их отчисляем. И благодаря этому создаем такую эффективную, эффективную работу друг для друга. Морковка спереди, морковка сзади. Штука работает очень здорово. Спринты прошли уже примерно 3,5 тысячи человек со всех уголков мира. Больше 96% в среднем у нас доходит до конца спринта то есть в неделю сливается не более 1-2% участников, это сумасшедший высокие показатели, мы решили попробовать новую вещь, которая, по нашим надеждам, может быть еще более ценной, еще более полезной для тех ребят, которые не хотят работать в группе по тем или иным причинам. Смысл в чем заключается? Иногда не хочется какой-то дополнительной групповой динамики и движухи, у тебя просто на это нет времени. Иногда тебе хочется получить обратную связь один на один, или у тебя есть какие-то цели и задачи, которыми не хочется публично делиться. И вот для этой истории мы решили в марте протестировать в качестве концепции с нашими самыми лучшими вожатыми, самыми опытными вожатыми, протестировать идею agile-наставника, который работает один на один с участниками. У нас есть требование, что это должны быть ребята, которые никогда не участвовали в космической команде. Так что если вы хотели попасть в космическую команду, когда бы это ни было, но не, не участвовали, либо не приходили, потому что вам не хотелось группового формата, то это вот отличная возможность, которую, я думаю, что вот сколько, сколько времени у нас эти 25 мест будут, столько времени будет открыта эта регистрация, Значит, смотрите, как это будет работать. Вы оплачиваете участие. Оно стоит столько же, сколько космическая команда. Оно стоит 100 долларов. Плюс я сейчас расскажу, какие у вас там будут бонусы. Вы получаете формочку, в которой с видеоинструкциями по каждому шагу вы ставите цели на спринт. Эти цели разбирает ваш джал наставник до старта спринта. То есть к воскресенью вечера у вас будет обратная связь, поставленной вами целью, чтобы вы могли это все дело докрутить. 8 марта стартует спринт, он длится 3 недели. Ежедневно вы синхронизируетесь с вашим наставником для того, чтобы вы stay on track, да, такие как стендапы у вас в формате аудио либо текстовых коммуникаций в Телеграме. В конце каждой недели вы заполняете отчет по прогрессу, он займет у вас буквально 10 минут, и по нему опять же получаете обратную связь от вашего наставника, наставником в видеоформате, все один на один. И в конце спреда вы получаете сертификат, и мы собираемся все вместе на беседу виртуального камина вместе со мной и со всеми другими участниками. Помимо этого, вы получаете все теняшки, которые есть у ребят в космической команде. Это значит, что вы можете участвовать в воскресных мастермендах вместе со мной. Мы собираемся по воскресеньям в 7 вечера и обсуждаем разные темы, помогаем друг другу обменом инсайтов. У нас каждый, каждый воскресенье новая тема, которую мы разбираем все вместе. Это всегда обалденные сессии. Это опциональная вещь, но очень ценно, очень клевая. Помимо этого, вы можете участвовать в нетворкинг-сессии. У нас проводится так называемый random кофе, когда вы можете познакомиться с новыми людьми, если у вас есть такое желание. Вы можете участвовать в хакатонах. Мы раз в неделю мы проводим такие виртуальный каворкинг, когда вы можете вместе с другими ребятами сфокусированно поработать над своими целями. Вы тоже получаете доступ к этому ко всему. Плюс для этих первых 25 ребят я открою доступ к практику по agile планированию, который сам по себе 100 долларов стоит. Он состоит из 7 модулей и доступ к нему у вас будет навсегда-навсегда. Вот. И как эта вся история работает? Вообще agile наставник — это ваш партнер, который помогает вам двигаться к реализации ваших целей в течение трех недель. Неделю. Наставник является экспертом по agile методологии, он сертифицирован, он является специалистом по коммуникациям в коучинговом стиле, то есть его обучили коучинговым коммуникациям, у нас есть в команде специальный сертифицированный специалист по коучингу, и это человек, у которого позади несколько своих спринтов плюс успех в сопровождении других команд уже. Он вам, когда мы вас, ну, вас подключим в чат с этим человеком, то он вам расскажет о себе все, и все наши наставники проходят обучение, они все такие супер опытные космонавты сами. В чем, собственно говоря, это партнерство заключается, agile партнерство, да? А партнерство — это когда у тебя и у меня есть одна общая цель, и нам нужен один результат, который мы вместе обсуждаем и назнач, назначаем, и каждый равно заинтересован в результате, который а, получится. И а, поэтому от участника нужна ответственность за свои действия. А Вы пробуете эти новые действия для достижения результата, вы фокусируетесь, а наставник создает пространство, где есть доверие, безопасность и он помогает задавать правильные вопросы, которые провоцируют вас, как участника, протаптывать новые дорожки среди уже таких привычных, привычных… Вот есть у вас такие привычные траектории, по которым вы кругами ходите? А наставник помогает вам проложить новые, более экологичные, более правильные дорожки и, знаете, в хорошем смысле провоцировать моцирует вас любопытство и исследование ваших возможностей. То есть, по сути, как это происходит, да, если самыми простыми словами. Вот вы себе поставили какие-то цели или какие-то привычки, а потом вы начинаете себе придумывать прикольные отмазки и начинаете сливаться. И вот для того, чтобы вернуться обратно на, вот в свою тропинку, да, для того, чтобы вы не, не, не убежали далеко, для того, чтобы всё-таки достигнуть этих целей и сформировать эти привычки и убрать вот эту шелуху отмазок, полезно работает не только там, метод кнута, да, который я не очень люблю, Люблю. А метод а, коучинговых вопросов, который помогает вам разглядеть, что же стоит за вашими вот этими вот а, а, убеганиями. Это неправильно выбранные цели, это неправильно выбранная стратегия или какие-то внутренние там страхи, переживания. И а, мы вынуждаем вас вот с любопытством поисследовать а, свои возможности и таким образом получить крутой результат. Что вы в итоге получите как участник? Вы получите персональный под... человек, который будет персонально вас поддерживать, которому можно в любой момент обратиться с вопросами, которые у вас возникают в процессе движения спринта. У... у этого наставника есть прям база ответов на вопросы, которые я записала. Так что помимо экспертизы его самого, он сможет вам дать аудиосообщение от меня, по целому ряду вопросов, связанных с прохождением agile спинта, особенно если вы новичок, это бесценно, потому что у вас просто не будет шансов на ошибку, по сути, <существует> в хорошем смысле этого слова. То есть если вы не знаете, что делать, если вы чувствуете сопротивление, если начинаете прокрастинировать, можете понять, что не так вы делаете, нужна помощь в создании нового видения, новых шагов. Просто страшно, и нужно поделиться, да, и получить какой-то такой, знаете, по, чтобы по плечу тебя потрепали. Это а, будет очень здорово. Значит, еще раз, как происходит это взаимодействие? Вы заполняете стартовую форму, вносите свои цели, привычки, морковки. Эта стартовая форма сопровождается видео с инструктажом от меня, чтобы вы понимали, что вам нужно делать. Мы закрепляем за вами персонального наставника, вы с ним знакомитесь. Мы стараемся подходить наиболее подходящего наставника под ваши задачи. Наставник присылает вам а, видео и вводную анкету, он такое видеознакомство, чтобы вы могли тепло создать. Дальше он читает, смотрит ваши цели, привычки, морковки и записывает вам персональную обратную связь по ним. А вы в соответствии с этой обратной связью можете при необходимости скорректировать ваши цели, и 8 марта мы стартуем спринт. Вы его закончите, получается, 28 марта. В течение недели вы можете обращаться к наставникам а, по вашему движению, плюс он вас будет тыкать палочкой, узнавать, как у вас идут дела, Каждую неделю вы сдаёте недельный отчёт с обратной связью, и эту обратную связь вам дает наставник также. И на финальное чайпите мы все собираемся и празднуем победы. Вот такой вот экспериментальный формат мы затеяли. У нас есть 25 мест по этой стоимости, и со всеми этими плюшками эта штука больше не будет доступна, это только доступно в марте. Поэтому если у вас давно было желание внедрить спринты, но всё никак не получалось, то, наверное, я, я не знаю, как, какой еще может быть более поддерживающий а, способ Короче говоря, приходите, не буду вас сильно долго уговаривать, уже 9 минут вам рассказываю про это. Я просто очень загорелась этой идеей, потому что я вижу, какие сумасшедшие изменения в жизни людей происходят в космической команде, но я знаю, что многим не очень в тот или иной момент нужна групповая динамика, да? потому что группа — это все-таки определенное время, которое нужно посвятить. Оно несет много пользы, но это, в общем-то, время. Если у вас нет задачи сформировать дополнительный круг общения, то оно, может быть это излишнее время И еще я знаю, что есть большое количество людей, которые просто не готовы делиться своими целями и привычками, либо потому что им пока ну, как-то некомфортно это делать, либо потому что а, по задачам бизнеса а, вы не готовы разглашать ту или иную информацию. В этом случае формат один на один, на мой взгляд, очень нужен. И мы хотим протестировать, насколько это действительно так. И отобрали для этого наших самых лучших вожатых, которые будут сопровождать. В общем, так, 25 мест, друзья, успевайте. Я сейчас прикручу вниз а, ссылку вот, со всеми бонусами, с описанием, приходите. Если есть вопросы, напишите в комментариях. Как только места закончатся, я просто удалю ссылку с регистрацией, отсюда из аудиосообщения. Вот. В прошлый раз, когда вы так набирали космическую команду, когда я только-только придумала концепцию космической команды, у нас за несколько часов эти места разобрались, поэтому сильно не откладывайте. Всё. Обнимаю, друзья.